Но, ах, боже мой, Агнес с ужасом обнаружила, что старый священник горько и простодушно плачет. Огромные слезы капля за каплей падали в чашку. И, очевидно, было, что он никак не может их сдержать. Молодая женщина бросилась на колени рядом с ним, и, взяв у него чашку, поставила ее на расположенный рядом. Гиридон. Круглый столик на одной ножке. Потом стала осторожно вытирать своим платком мокрое от слез лицо несчастного старика. «Я так хотел ничего вам не говорить», — вздыхал Мсет сон. «Полностью насладиться этим последним восхитительным моментом рядом с вами, а потом... «Только вам написать!» «Я не смог, и мне теперь так стыдно!» «Это, дай ему я рассчитывал!» Быстро поднявшись, Агнес пододвинула маленькое кресло поближе к большой кушетке, на которой восседал ее гость, но предварительно предложила ему еще чашечку кофе. «Вот выпейте!» Это прибавит вам силы. Кстати, вы сейчас же должны мне все рассказать. Отчего это печаль? Почему вы хотите уехать и куда? В Джарси, где мои многочисленные собратья мечтают воссоединиться, чтобы избежать травли, которая нам грозит. И он рассказал о том, что 12 июля новое учредительное собрание приняло закон Злодейский кощунственный, как он выразился, который обязывал епископов и священников избираться народом и, обрывая связи, которые объединяли их с королем, объявлял о том, что отныне они будут получать плату от собраний и должны будут принять присягу на верность Конституции, ставшей с этих пор единственно законной и освященной властью. Вы же прекрасно понимаете, что я никогда не смогу принять подобную присягу. Поэтому я предпочитаю уйти, прежде чем меня к этому принудят. Разве это возможно? Я слышала, что в июне на святом празднике тело Господнее, все депутаты учредительного собрания принимали участие в процессе. К тому же и король никогда не подпишет подобный закон. Не так ли? Ах, как бы не так. Он сделает это под давлением тех, кто держит его в заперти во дворце в Чуэллири. Эти и да и другие знатные придворные только сбивают его с пути. Но то, что вы ничего не знаете об этом, Не удивляет меня. Мы и сами-то совсем недавно узнали точное содержание того документа, который они называют гражданской конституцией духовенства. Ваш супруг, он должен об этом знать, но я так думаю, что он решил вас держать в неведении, подальше от подобной шумихи и бряцания оружием, чтобы сохранить как можно дольше мирное спокойствие в этом маленьком подобии рая. Как только он произнес эти слова, дверь открылась и вошел под антенну. И вместе с ним в комнату ворвалось эхо воплей, издаваемых Элизабет, которая рвалась спуститься в салон, чтобы обнять и расцеловать милого друга. Это имя присвоила она канонику, которого очень любила и чьи просторные карманы всегда содержали какой нибудь сладость или подарочек для нее. «Пожалуй, это трудно назвать раем», — заметила Агнес. «Боюсь, что мне придется попросить вас пренебречь опасностью заразиться. Будет лучше, если мы сделаем, как она просит. Пойди скажи ей, что мы сейчас поднимемся. Потантен «Но я не из-за этого пришел, мадам. Некий дворянин просит вашего разрешения засвидетельствовать свое почтение. Он путешествует по этой стране и прибыл из Бреста. Он принадлежит к мальтийскому ордену и назвался Бальви де Сен-Савер. К тому же он был знаком с вашей матушкой».